По залу прокатилась волна хохота. Средин оглянулся, мысленно отметил, что среди карликов нет ни одной женщины. Может, среди подземного народа их не существует вообще? — Это я, жалкое существо? Роксола на подобных слов стерпеть не могла. — Ты на себя-то в зеркало хоть рассмотрелся, редиска пересохшая? Маску бы хоть надел, смотреть на рожу противно. — Ты был прав, Алхон, — рассмеялся князь. — Без дурманного напитка они стали куда забавнее. Надо бы и впредь использовать их лишь после того, как они вернутся в чувства. — Но ты как и был барюквой, так и остался, — парировала Роксолана. — Как использовать? Навострил Олег и уже громче уточнил. «Это правда, княже, что вы скармливаете девственниц трем своим демонам?» Зал опять содрогнулся от хохота. Правитель подземного мира откинулся на троне и забился в конвульсиях, дрыгая ногами. Ну и порадовал человечешка мой, рассмешил!» Так вот что из мысли о нас верхние люди, ой, позабавил. Видать, славно припугнули вас наши рабы, коли кроме них вы ничегошенькие не приметили. Олег оглянулся на арку, расстегнул сумку, нащупал в ней сверток с зельем. Как бы не привлекая внимания, отступить к двери, сунуть заряд в какую-нибудь щель. Ее еще ведь поджечь нужно, обещать, показать фокус. Ты хочешь узнать о нашу тайну, жалкое существо? Продолжая смеяться, выпрямился на троне князь. Но зачем она тебе, коли ты никому не сможешь ее поведать? Человеку свойственно любопытство. Олег чуть приподнял сверток, опустил его назад. Именно так мы познаем тайны, которыми делимся друг с другом. У кого-то спрашиваем, где-то смотрим, кому-то рассказываем или показываем интересные фокусы. Взять факел со стены и метнуть его в заряд. Наконец придумал он. Пусть только он разрешит этот фокус показать. Наш пытливый ум постоянно желает узнать что-то новое или поделиться своими открытиями с другими откуда у тебя ум жалкое двуногое оборвав смех наклонился вперед гном чем ты способен поделиться с нами правителями из высшей земной расы глупый переросток ведомо ли тебе Что мы строили свои города еще тогда, Когда твои предки не умели подоить корову И сшить себе себя для одежды. Что мы ковали мечи и пили пиво еще в те века, Когда твои пращуры грызли друг друга зубами, Голодая зимой в заброшенных нами холодных пещерах. Чему ты способен нас научить? Чем удивить? «Жалкий хвостун!» «Сколько же лет вашему миру?» На миг отвлекся от своего плана Олег. «Все же любопытство иногда оказывается сильнее всех прочих чувств». «Счет нашим векам утерян еще в незапамятные времена!» Небрежно отмахнулся подгорный князь. «Какой смысл?» перебирать эти бессмысленные числа. — А вы считать-то умеете, князь? — заподозрил подвох в ответе правителя Средин. — Складывать, вычитать, умножать. — Он и вправду воображает себя умнее нас, княже. Покачал яйцеобразной головой и тот, кого в прошлый раз называли Шантаром. — Он так глуп что не способен признать величие чужой мудрости пред своим умишком. Ты знаешь, человек, у нас есть присказка. Нет твари хитрее и изворотливее крысы. Нет животины тупее и медлительнее быка. Ты понял ее, хвастунежка? Наверное, нет. Я объясню. Рост любого живого существа... Происходит за счет его разума. Чем мельче зверь, тем умнее ему приходится быть для выживания. Все крупные звери безнадежно глупы. Среди двуноких рас дело встает точно так же. Мы, гномы, имея меньший рост, стали самой мудрой расой. Ну вас, тупых переростков! Мы без труда подчинили и приручили горстью простеньких железок. Но самыми глупыми тварями оказались, разумеется, великаны. Они годятся только в рабы, ибо ничего не способны делать без команды. Они рубят для нас новые пещеры и сражаются за нас в битвах. И вы такие умные, чего по подвалам сидите? — ехидно спросил Роксолана. — Чего на землю не подниметесь? Зал опять разразился хохотом. Шантар же глубоко вздохнул и снисходительно улыбнулся. — Жите наверху, там, где половину года вас грызет мошка, а все остальное время мучают холода, где-то вода с небес льется. То жара донимает, то солнце слепит, То ночь все мраком покрывает. Где вас донимают ветра и болезни, Где постоянно приходится перетаскивать С места на место дома, Где каждого ослабевшего тут же сжирают дикие звери. Ты полагаешь, мы для того построили себе этот город, Чтобы бросить его и отдаться стихиям. Здесь всегда тепло и безопасно. Здесь нет насекомых и зверей. Мы не допускаем сюда болезни. Здесь всегда есть крыша над головой И жилище для отдыха. Все же вы безнадежно глупые Жалкие перероски. А едите что? Жаротву-то у тех, кто наверху выменивать приходится. Вот полюнут они на вас и не дадут ничего. Что делать станете? Невероятно, глупы! согласился с советником князь. Так кто из вас назвался моей дочерью? Я желаю узреть всего нахала. Про шампиньона никогда не слыхала пифия. Тихо поинтересовался у спутницы Олег со ожиротвой в пещерах напряга может и не быть, коли с умом местом пользоваться. А одежду они тоже из грибов катают. — Я задал вопрос, несчастные, — повысил голос правитель. Тотчас возле людей возникли около десяти копейщиков, опустили оружие. Налек ощутил несколько уколов, девушки тоже взвизгнули. «Совсем сдурели, лилипуты!» — отмахнулась от воинов Роксолана. «Я дочь подгорного князя, я...» «Ты ошибся, Шантар!» — усмехнулся князь. «Это оказалось не самая маленькая, а самая наглая!» Он спустился с трона, обошел Роксолану кругом, причмокнул языком. «Ну что же!» Она меня устроит. Что тебя устроит, замухрышка? Ты кто тебя о чем-то спрашивает? Я и есть дочь подгорного князя. Мой отец занимается нефтедобычей и геологоразведкой. Он хозяин недр всех подземных богатств, самый настоящий. Если вы не отвезете меня к отцу, да он вас тут всех с отрубями смешает, понятно? «Хозяин подземных богатств? Неужели ты веришь, что глупость, обманувшая верхних людей, способна заморочить и нас, несчастная?» Правитель поднялся по ступеням обратно к трону, встал рядом, опершись на подлокотник. «Ведите ее сюда!» Четверо копейщиков уперли свое оружие, Роксоланью в спину попытались столкнуть. Она крутанулась, отмахиваясь, но маленькие воины, угрожающе тыкая ей то в грудь, то в живот, то в лицо, заставили пленницу попятиться. «Ты все же получишь высокую честь, самозванка!» пообещал ей подгорный князь. «Ты воссядешь на моем троне!» Доброты в его голосе не ощущалось, и ведун сделал шаг ближе. «Так зачем тебе нужны девственницы, княже?